47 Илья спал и видел сон. Там была Энди, такая, какой он ее запомнил. Красивая девушка с густой копной огненных волос улыбалась ему. От этой ее улыбки становилось еще больнее. Парень просил у нее прощения. Он кричал ей, умолял простить его. а она просто улыбалась. Этот кошмар повторялся и повторялся. Отчаяние заклестывало парня даже во сне. Но вдруг Энди оказалась рядом, взяла его лицо в ладони и внимательно посмотрела в глаза. Потом легко коснулась своими мягкими губами его губ и прошептала «Спасибо». Землянин ошарашенно и часто заморгал. Он не понимал, за что она его благодарит. Рядом с девушкой появился рыжеволосый гигант. Он нежно обнял сестру струм и дружески кивнул Илюхи. «Я не понимаю», – шептал парень. «Тебе не за что извиняться, друг», – прогудел Джоэл. «Ты сделал больше, чем мог, освободив нас. Выживи!» «От тебя зависят жизни людей, в первую очередь тех, кто находится рядом. Не думай о нас, думай о них. Это твое предназначение, парень». Это были последние слова, которые Илья услышал во сне. Фигуры таких дорогих ему людей начали таять, превращаясь в легкую дымку, а потом и вовсе исчезли. Лишь ощущение теплого поцелуя осталось на губах. С этим ощущением он и проснулся. Ощущение поцелуя было реально настолько, что землянин даже рукой провел по своим губам. Он находился в лазарете, в специальном боксе, лежал на специальной кровати, весь облепленный датчиками. На голове было надето какое-то приспособление – видимо, для считывания информации в медицинских целях. Илья резко сел и начал снимать себе все это безобразие. В душе поселилось холодное спокойствие. Его действия не оказались незамеченными. Тут же вжикнула дверь и появилась зела. Она стала помогать ему избавиться от проводов, которые во множестве тянулись к его телу. «Как ты себя чувствуешь, капитан?» «Нормально», – бортнул землянин. «Сильно я вас напугал?» «Да нет, не сильно». На самом деле врач лукавила. Испугалась она здорово. Да и сейчас еще не до конца верила, что все обошлось. Парень сильно изменился. Черты лица стали более жесткими. Они как бы заострились. В глазах пропала теплота. Там поселилось горе – готовая выплеснуться наружу. А вот каким будет этот всплеск, остается только гадать. На земле бы, сказали, постарел лет на десять, но Зела никогда там не была и, естественно, не могла знать, как там могли бы выразиться. Однако и она чувствовала, что ее капитан уже никогда не станет прежним. Перед ней стоял новый человек – в котором мало осталось от прежнего, а побелевшую челку даже медкапсула не смогла исправить. Видимо, произошли необратимые изменения. Сколько я провалялся? Двое суток, капитан. Много, очень много. Ладно, спасибо тебе за помощь. Куда дели тела? Никуда, поняла девушка, о каких телах идет речь. приготовили к транспортировке для дальнейших исследований. Не в этот раз. Это были близкие мне люди. Их надо похоронить как положено. «Но как же, капитан? Исследования еще не закончены, у меня не хватает возможности, чтобы провести полное изыскание». «Нет, я сказал!» Отрезал парень. В его голосе прозвучали стальные нотки. «Эти люди погибли в бою». Они заслуживают того, чтобы их похоронили с почестями. И более не сказав ничего, он отправился в центральный. В помещении центрального поста управления было тихо, только Бирана скучала в капитанском ложементе. Увидев Илью, она вскочила, немного смутившись. Я тут это на вахте, пока тебя нет. Ты как, лис? В норме, Бер, спасибо. Можешь быть свободна. Капитан вахту принял. Девушка недоверчиво смотрела на своего бывшего однокашника и не узнавала его. В глазах светилось сострадание. «Бер, со мной действительно все в порядке. Не переживай. Я не буду делать глупостей, если ты этого боишься». «Нет, что ты, Лис, я не этого боюсь. Просто мне кажется, что тебе необходим отдых. Ты очень устал. Мало отдыхаешь вообще, а тут такое...» «Некогда отдыхать. У нас дубина на хвосте, помнишь?» Девушка кивнула. «Мне просто надо побыть одному и подумать. Иди отдыхай. Я-то за двое суток выспался. Пора вернуться к делам». «Да иди уже, иди!» – повторил он с нажимом, глядя, как она мнется в нерешительности у дверей. «Все будет хорошо, обещаю». Оставшись один, он сел в ложемент, который сейчас представлял собой кресло. «Ди! Тут!» Его симбион тоже изменился. Голос стал взрослее, да и голограмма стала другой. Теперь она представляла собой девушку лет двадцати, с серьезными глазами и короткой стрижкой. В ней все еще можно было узнать ту озорную пигалицу, вот только резко повзрослевшую. «Ты как сама?» «В порядке, брат. Прости, что не смогла помочь тебе. Я сама была в шоке». «Знаю, сестрица. Все знаю. Я чувствовал это. И ты не права, что не смогла помочь. Мне кажется, что часть эмоций ты оттянула на себя. Иначе даже не знаю, как бы я смог это пережить. Но знаешь что? Я видел во сне Энди». «Знаю, братец». Повторила она прозвучавшую чуть ранее фразу. «Все знаю. Чувствуешь ты, чувствую и я». «Значит, ты слышала, что мне сказал Джоэл?» «Да». «Что это было? Это был просто сон или это произошло на самом деле?» «Не знаю, Илюша. В моих базах данных по поводу подобных видений нет информации». Вот в твоей памяти подобного гораздо больше. Может и правда их души освободились? Хотелось бы верить, Ди. Хотелось бы верить. Но у меня болит. Вот здесь. Он стукнул себя в грудь кулаком. Так болит, Ди, что хоть стреляйся. Жить не хочется. Но Джоэл сказал, что мы обязаны выжить. Он сказал, что ты... «И я и ты одно целое, поэтому мы должны выжить. От нас с тобой зависят жизни людей». «Прав Джоэл, тысячу раз прав!» «Я не знаю, приснилось это или нет, но надо жить. Ради них надо. А еще для того, чтобы не допустить повторения подобного. Так что у нас много работы. Давай доклад, сестрица, что мы имеем». «И да». Твой новый облик мне нравится. Спасибо, что ты у меня есть. А ты у меня, Илья. Работы по восстановлению ведутся. Кормовой двигательной установки больше нет. Там и восстанавливать нечего. Но ход мы не потеряли. Пойдем на бортовых. На данный момент целостность обшивки в норме. Потеряно безвозвратно несколько эффекторов силового щита. Однако мед внедремлет. Установил запасные уже. Так что защита практически не пострадала. Вооружение в порядке. Запущен один из реакторов в кормовой машине. Второй нужно ремонтировать в заводских условиях. Кормовой накопитель уцелел, так что сейчас переведен в резерв и заряжается. Состояние экипажа в норме. Ристон поправляется. Через две недели Зелла обещает вернуть его в строй. До схода со струны еще двое суток и 16 часов. Хорошие новости, сестрица. Рад за Рестона. Хороший он парень. Напомни мне, когда он встанет на ноги про хорошо? Я ведь обещал. Напомню. Теперь вот что. Сделай расчёт, сколько у нас будет времени после схода со струны, прежде чем появится дубина. Рыжая голограмма постояла долю секунды с задумчивым видом. Сложно сказать, там много непонятного. Во-первых, дубина получила серьезные повреждения. Во-вторых, гиперпривод, который, как выяснилось, там имеется. Сложно рассчитать, как он двигался дальше, после того, как мы встали на струну. Могу только предположительно сказать, от 30 минут до полутора часов у нас будет. А что, есть мысли? После произошедшего нервного срыва ты стал каким-то образом блокировать нашу связь. Я не могу больше знать, что ты думаешь, только эмоции улавливаю. Не знаю, дико какие со мной произошли изменения, но я это делаю не специально, а мысли есть. Эта тварь мне задолжала, я хочу его уничтожить. Землянин почувствовал, как злость начинает затапливать его до краев, угрожая перерасти в новый нервный срыв. Он помолчал, пытаясь справиться с яростью, а когда взял свои эмоции под контроль, спокойно продолжил. «Блин, как же тяжко-то, а!» «Ладно, теперь надо учиться с этим жить. Так вот, мы его уничтожим. Хочу, чтоб от этой гадости даже воспоминания не осталось». Таким образом мы освободим тех, кто сейчас находится там, в состоянии Энди и Джоэла. Ты забыл, братец, что сейчас там, на борту дубины, находятся люди, которых враги сняли с транспорта и пассажирского лайнера. Мы же и их убьем. Забыл, нахмурился парень. Но какие у меня есть варианты? Если мы затаимся, то он продолжит искать. И есть вероятность, что найдет. Мы же не знаем, какими он средствами обладает. Пустимся на утек, догонит. Даже с кормовыми движками он нас догонял. А теперь-то и подавно достанет. На его борту работы по ремонту ведутся полным ходом. В этом я уверен. Так что ходу он прибавит. Предположим, что нам удастся оторваться. Это маловероятно, но пусть. «Предположим, что в этом случае станет с теми людьми, что эти Биомехи сняли с конвоя?» «Вот то-то и оно. С ними сделают то же самое, что и с Энди. А для меня это равносильно смерти. Да, если мы нападем, они тоже могут погибнуть, даже скорее всего погибнут. Но я готов рискнуть, готов взять этот грех на душу. Подумаем, конечно же, где их могут держать, и постараемся сохранить ту часть корпуса. Но на то, что кто-то выживет, я бы не рассчитывал. Когда начнутся массовые утечки атмосферы, достанется всем, а в первую очередь пленникам. Вряд ли их нарядили в скафандры, так что им так и так не выжить. Но это же не значит, что надо тварь отпустить, и пусть они делают такое с живыми людьми. «Да случись такое со мной! Я бы молил всех святых, чтобы кто-то сделал то, что хочу сейчас сделать я!» Снова волна ярости чуть не затопила сознание. Илюха откинулся в ложементе и глубоко задышал, успокаиваясь. «Понимаю тебя», — немного погодя сказала рыжая, — «но то я, а поймут ли остальные?» Они-то в отличие от меня твои эмоции читать не умеют. Посмотрим. А пока вызови сюда Гасту и брата. Есть. Внимание по кораблю. Старпому и командиру абордажной секции в центральной. Повторяю. Старпому и командиру абордажной секции прибыть в центральный. Через 10 минут оба зашли в помещение. Звал капитан. Гасту внимательно разглядывал землянина. Как будто старался что-то найти в нем. Хилья усмехнулся. Думаешь, я спекся? – спросил он. Не знаю, парень, но такие случаи не редкость. За свою службу насмотрелся, знаешь ли, на всякое. Тогда вот что. Те двое – это бойцы абордажной секции Селкани непобедимой. Твои коллеги. Мне бы не хотелось отдавать их останки для исследований. Кроме всего прочего. Это были очень близкие мне люди, поэтому у меня к тебе просьба, не приказ, организуй все по вашим флотским обычаям, я ведь не служил на флоте империи, вот и не знаю, как это делается, но уверен, что они есть. Сделаю, капитан, но как посмотрит на это Зела, у нее были другие планы. Плевать на ее планы, этих людей я не отдам. Распоряжение она уже получила, так что действуй. Сейчас и займусь. Спасибо, Гаста. Это много для меня значит. Не благодари, капитан. Это правильное решение с твоей стороны. Все мои люди тебя в этом поддержат. Мы все надеемся, что для нас, случись что, сделают то же самое. Абордажник вышел. Саид. Да, брат. У нас есть что-то крепче вина? Насколько крепче? Чтобы до костей пробирало. Есть мантийская настойка, сделана на чистом спирте. Отлично. Приготовь два бокала и пару лепешек. По нашим обычаям, надо два граненых стакана черный хлеб, ржаной. Да только взять это все негде. Сделаю, брат. Я думал, ты это себе... Не поверишь, брат, как хочется напиться, до беспамятства, до зеленых соплей. В душе все огнем горит, брат. Но это не себе, это для моих друзей. Эти твари не просто отняли у меня Эндин, они такое с ней сделали, что не приведи на такое увидеть. А кроме того, они заставили ее воевать против меня. За это нет прощения. Напиться хочется, но, во-первых, этого не позволит сетка, а во-вторых, еще не все закончилось. Нам надо разобраться с дубиной. После церемонии прощания общий сбор всего экипажа в кают-компании, я обрисую положение и предложу вариант. Это будет не совет, это будет доведение информации. Мнения будут выслушиваться, но решение уже принято. Это все, брат.